А то ведь теперь гляди, что расплодилось разных тараторок, стихотворец и всяких писательниц. «Избави меня, Господь!» Я хочу сказать «судьба» от такой жены, что по-гречески знает и переводит. Во Франции – да, пускай. А у нас, барышням и девицам, это не к лицу, не к рукам, острил князь. «Надо прежде всего каждое утро мыть руки». И белье тоже менять надо. А потом уже науки. Ладно, ладно, д а л е й описывай. Ну, разума стало немного надо. У меня хватит на обоих, а вот сердцем, чтобы она была, а вот тут любезный приятель и загвоздка. Золотое сердце, больше того, сердцем ей надо быть такой, как ваши, я полагаю, святые ангелы. Одно слово, будь она сама доброта, тишь да гладь, нежность да ласковость, чтобы от нее, вот как от печурки зимой, и мне, и приятелям, и холопам даже моим, всем в доме тепленько стало. Когда есть в женщине это сердце, скажу Богом вложенное, я хочу сказать природою данное, то около нее всем живется радостно и утешно. А уж к а л и жениться, так жениться на эдакой. Иначе же зачем? Лучше оставаться холостяком на всю жизнь. Не хочу я тоже и х о л о п о м своим чертовку княгиню навязывать, прибавил князь, подумав. Им у меня живется хорошо, а вдруг заведется барыня-драчунья, бранчивая да привязчивая, да еще, как ты частенько говоришь, баба о семи пятницах и б е з с е р е д ы «Вздор пустое, говоришь. На чертовке или бабе-еге, какой не надо, женится. ь А на д о б р о н р а в н ы й надо. Нельзя холостым оставаться в твои годы. Что же делать? Не найдешь, так и останешься. Пустое, не бывать сему, как можно. Псой запахнешь. Вот как я, Смиредев Иван». «Это грубо, мой милый. г р о с сие или не г р о с сие, а верно сие». Захохотал Смиредев. «Да небось, я тебе не дам запропасть. Услужу. Вели мне отсчитать и принести тысячу рублей на конторы. Зачем? Еду искать. Всю Россию объезжу. В Вятку, в т я т ь м у в Астрахань, на остров на Буян съезжу. Может, с дороги еще тысячу попрошу. А уж жену тебе эдакую выищу. И Беловолоцую, и Золотое Сердце, и Ангела Святого». «Шутишь, моншер? Зачем? Какие тут шутки? Завтра выезжаю и жди меня через год. А может и ранее. А коли через год ничего не найду, то тогда приеду назад и делай со мной, что пожелаешь. к а б ы не дворянин, дал бы себя отстегать в прачечной. Хочешь такой уговор? Не найду, побей». Но князь о чем-то думал, улыбался и не слыхал предложения. «Знаешь ли ты, друг, — заговорил князь, — есть вот за границей картина «Мадонна», писанная триста лет назад мастером Гольбейном. «Вот кабы к ты эту Мадонну Гольбейнову видел, то знал бы, что я желаю в супруге». «И мадаму Гольбейнову найду, опиши». «Мадонну», — поправил князь и целых три часа описывал другу свой идеал. Смиредев прослушал очень внимательно, а наутро выехал из Москвы. Князь, узнав об этом, так и ахнул. «Черт возьми!»